посох знахаря оксана открыла глаза и села в груди все еще ощущался испуг и чувство досады от неудачного эксперимента тяжелая голова ныла за окном уже совсем расцвело александра рядом не было она забеспокоилась встала оделась и вышла из комнаты туалет был свободен в ванной комнате александра тоже не оказалось оксана спустилась в столовую и никого там не обнаружила рихард Тоже исчез, оставив на диване скомканные одеяло и подушку. Оксана занервничала. Куда все подевались? А главное, куда исчез больной с температурой под сорок? Неужели его все таки увезли в город? Чувство неизвестности назойливо скоблило по нервам и требовало хоть каких-то действий. Сначала Оксана заглянула в комнату к близняшкам и увидела две аккуратно заправленные постели и спящую на диване Анну Даниловну. В комнате Володя. Глеб похрапывал и улыбался во сне. Спальня Владимира и Галины была пуста. Оксана оделась и вышла на улицу. Для начала она решила сходить на стоянку и посмотреть, все ли машины на месте. Подходя к реке, она издалека увидела Владимира с тележкой, Галину и еще нескольких человек. По какой-то причине они не переходили на другой берег. Вблизи стало ясно, что за ночь мост лишился почти половины досок. Еще вчера... Оксане пришла в голову мысль, что страшно ступать по старому, прогнившему настилу. Того и гляди, провалишься. Срочно нужен ремонт. И вот, пожалуйста, теперь ремонт неизбежен. «Что случилось?» — спросила Оксана, с трудом сдерживая смех. «Пока непонятно». Пожала плечами Галина. «Но ну, не ветром же их сдуло». «Это какой же нужен ветер?» — взмутилась Галина. «Похоже, кто-то оторвал и сбросил в реку». Это было несложно. Они жутко шатались. Да я в курсе. Уж сколько местные старики просили починить. Видимо, решили, что пока не доломают. «Галь, а где Александр?» «Как где?» — округлила глаза Галина. «Странно. Я весь дом обошла, во все комнаты заглянула. Где он там может прятаться?» «Понятия не имею. А Рихард где?» Рихард распсиховался и поехал домой. «Как домой? Мост же сломан!» Так он по краешку прошел. Это нам с телегой не пройти, старикам не пройти. А ему-то молодому да налегке, без проблем. А чего распсиховался? А, Галина махнула рукой и сморщилась. Володя попытался с ним поговорить насчет его планов. Так он знает, что заявил? Что? Если мы не собираемся увеличивать поголовье коз, то он привезет сюда других людей и организует серьезную ферму. А мы со своими ста литрами будем вынуждены прикрыть свою лавочку потому что не выдержим конкуренции». «Вот гад!» Володя ему примерно так и сказал. Тут к ним подошел Владимир. «Везите молоко обратно, а я до пилорамы доеду, закажу новые доски». Оксана с Галиной впряглись в тележку и потащили ее домой. «Забавно», — сказала Оксана. «Мне сегодня приснилось, что мост сломан». «Ого, да ты у нас провидица!» «Ага». Только во сне разрушения были намного серьезнее, как после бомбежки. Интересно. Но еще интереснее, знаешь что? Что? Что вроде как разрушили его, чтобы мы из деревни уехать не смогли. Вроде бы о чем-то мы все должны договориться. О чем? Не знаю. Сказано было, что должны договориться, а вот о чем? О кем сказано? Каким-то стариком. Колоритный такой, в рыбацком плаще, капюшон по самые брови. Услышав это, Галина остановилась и уставилась на Оксану. «Капюшон?» «Ну да. А что такого?» «Так это ты где-то Ефима видела. Он в такую погоду всегда ходил в плаще, и именно с капюшоном». «Ого!» — усмехнулась Оксана. «Чудеса продолжаются. А еще какие-нибудь особые приметы у него были?» Оксана напрягла память, пытаясь восстановить образ старика. «Да ничего особенного», — пожала она плечами. «Седой, в морщинах весь, рост, как Александр, примерно, посох в руке». «Посох?» — воскликнула Галина. «Высокий такой, как у Деда Мороза?» «Что-то вроде», — кивнула Оксана. «Только у Деда Мороза наверху снежинка какая-нибудь или сосулька, а у него, как крючок, загибается». Галина застонала и дернула повозку. Пойдем быстрее, сейчас я покажу тебе этот посох». Втащив тележку во двор, она выпрыгнула из упряжки и побежала в дом. Анна Даниловна уже встала и варила кофе. За столом сидел Глеб, обхватив голову руками и, по всей вероятности, тоже мучился от медового похмелья. «Доброе утро», — улыбнулась Анна Даниловна, когда Оксана вошла в гостиную. «Мы тут уже хозяйничаем, как у себя дома». Она поставила перед Глебом чашку. «Тогда и нам с Оксаной наливайте». — отозвалась Галина, спускаясь по лестнице. В руках она держала священную реликвию — посох деда Ефима. Он действительно сверху был загнут, как знак вопроса. Оксана бережно взяла его и кивнула, подтверждая, что именно этим посохом старик из её сна разрушил мост и устроил землетрясение, а в реальности, как оказалось, перевернул кастрюлю с водой. «Дед Ефим говорил, что этот посох волшебный», — сказала Галина. «Волшебный?» улыбнулась оксана не веришь да я уже готова чему угодно поверить как такое вообще может быть плащ это еще можно объяснить у моего отца был такой же рыбацкий плащ поэтому вполне нормально что мое воображение нарядило старика в такую одежду река осень ветер как еще должен быть одет человек но посох я никогда не видела ничего подобного как мое сознание могло его нарисовать оксана воскликнула Галина. Это весть от деда Ефима. Неужели ты в этом еще сомневаешься? Вспоминай, что он еще говорил. Он сказал, что нельзя увозить Сашу в больницу и еще, что ничего страшного в его болезни нет, что это обычная мутация. Мутация? Да, но вроде бы это даже хорошо. Анна Даниловна поставила на стол еще две чашечки кофе и спросила: это вы о чем, если не секрет? Аксане сон приснился. А анна даниловна похоже тут же потеряла к теме интерес а как там наш больной вот бы еще знать куда он исчез ответила оксана вдыхая теплый аромат и отогревая пальцы а гладкий фарфор как исчез удивилась анна даниловна разве он не спит оксана пожала плечами встала и пошла наверх вернувшись через пару минут села и констатировала факт если он и спит то где то не в своей комнате как Анна Даниловна перевела испуганный взгляд с Оксаны на Галину и обратно. Сделав медленный глоток, Оксана спросила. «Галь, а в чем он мог уйти? Ты ж вчера всю его одежду в стирку засунула. Она так и лежит мокрая в машине». «Да», — кивнула Галина, — «надо развесить. Даже не представляю, может, Володин спортивный костюм надел? И куда он мог направиться?» — продолжала расмышлять Оксана. «К себе в избушку?» «Я уже ничему не удивлюсь после твоего сна», — спокойно сказала Галина. «Девочки!» — возмущенно прервала их безмятежный диалог Анна Даниловна. «Я понимаю, что у вас шок, но что-то надо делать!» Глеб поморщился, словно её вскрик ударил ему по вискам. «У нас шок?» — удивилась Оксана. «С чего вы взяли?» «Это очевидно. У вас обеих расширены зрачки. Речь замедлена, и язык заплетается». «Да нет» пожала плечами Оксана. «Я вроде бы вполне спокойна». «Подобное спокойствие включается для торможения психики в условиях сильного стресса. Что случилось? Куда делся Александр?» «Да успокойтесь вы», засмеялась Оксана. «По-моему, это у вас стресс, а у нас вполне позитивное мышление. Да, Галь? Что толку, если мы сейчас начнем бегать по всей деревне?» «Точно», улыбнулась Галина. «Вон Вовка потерялся, я чуть не свихнулась, а он просто спал на сеновале». Если бы у меня мозги от ужаса не атрофировались тогда. В общем, надо все спокойно обдумать. Сейчас допьем кофе и пойдем сходим в его лачугу. Край зайдем по пути. Да что он маленький, что ли? Девочки, у него ночью была температура выше сорока. Обычная мутация, сказали Галина и Оксана в один голос и расхохотались. Все ясно, у вас истерика. Поставила диагноз Анна Даниловна. В подтверждение ее слов Галина и Оксана продолжали хохотать, постановая и всхлипывая. Эта ненормальная веселость заразила и Глеба, но он попытался сдержать улыбку, и от этого его лицо приняло совсем страдальческое выражение, отчего на Оксану с Галиной накатила новая волна смеха. «У наркоманов подобное состояние называется «накрыло», — сказала Анна Даниловна. Галина перестала смеяться и вытерла слезы. Мне действительно что-то не то с головой, согласилась она, но я как услышала, что Оксане Дед Ефим во сне конкретные указания дал, так меня и накрыла. Указания? Ана Даниловна встрепенулась. Ну-ка, ну-ка, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Оксана тоже успокоилась, глубоко вздохнула и начала еще раз пересказывать сон, стараясь вспомнить все до мельчайших деталей. Мы принесли Сашу на берег. Все побежали смотреть, что там случилось, а я осталась возле него. Сначала я поговорила с Раей. Она сказала, «Да не надо про Раю!» Нетерпеливо перебила Галина. «Давай сразу, что дед Ефим говорил?» «Нет, нет», — строго сказала она Даниловна. «Давай максимально подробно». «Да там действительно ничего особенного», — махнула рукой Оксана. Рая сказала, что был ураган, и почему-то назвала меня Катей. «Катюшей» я еще удивилась что она мое имя забыла катюшей переспросил глеб ну ка вспомни дословно как она это сказала оксана слегка сморщила переносицу и передразнивая деревенский говор рая произнесла так урагана был катюша целый торнадо так она ж не тебя катюшей назвала а кого ты что телевизор не смотришь смотрю иногда на америку идет ураган с именем катрина по прогнозам вчера и сегодня он должен громить новый орлеан вот она тебе и сказала что был ураган катрина она ж не уточнила где был с ума сойти простонала галина меня сейчас опять накроет смотрите что получается оксана увидела во сне что мост сломан что был ураган катрина плащ и посох деда ефима это то что уже подтвердилось но оксана об этом на его не знала означает ли это что все остальное тоже правда «А что остальное-то?» это? – спросила она Даниловна. «Дед Ефим сказал», — продолжила Оксана, «что он специально сломал мост, чтобы мы не смогли уехать, пока не договоримся работать вместе. И еще, чтобы мы не смогли увезти в больницу Александра». «Но, к сожалению, мост не настолько сломан, чтобы никто не смог уехать», — вздохнула Галина. «Рихард вон уже сбежал». «Александр тоже сбежал», — усмехнулась Оксана. Но дед Ефим сказал, что в его болезни нет ничего страшного, только надо давать ему пить и мазать живицей. Живицей мы его уже намазали. Потрясающе, покачала главой Анна Даниловна. Осталось только во все это поверить. А что нам остается? Пожала плечами Оксана. Галь, а давай поверим, что посох деда Ефима волшебный и вернем Рихарда. Как? Очень просто. Оксана встала, взяла посох и прямо как старик во сне, легонько стукнула им об пол. «Точно!» — усмехнулся Глеб, сморщился от нового приступа головной боли. «Сейчас Ричи развернется и срочно поедет обратно». «Ричи?» — улыбнулась Оксана. «Это его детское имя?» «Только не вздумай так его назвать, он это воспринимает как оскорбление». «Почему?» «Может, потому что созвучно с Рыжей. В детстве он наш с кулаками кидался на тех, кто его так называл». Мы, разумеется, так его и дразнили. — Вы вместе учились? — Нет, что ты. Он учился в элитной спецшколе. Просто мы жили в одном дворе. Только он в доме с лифтом, а мы в бараках, которые еще не успели снести под новостройки. — Такое ощущение, — усмехнулась Оксана, — что ты ему слегка завидовал. — Завидовал? — Глеб сжал руками виски. — Да нет, не слегка, а во всю силу своего пролетарского негодования. Представь. Мы с пацанами на мороженом экономим, гроши собираем, покупаем запчасти на рынке, чтобы собрать мопед. Представляешь, настоящий такой, с мотором. Правда, заводился он с толкача. Один садится, остальные его катят, пока не зарычит. И тут выходит этот пижон и выкаптывает. Новенький мопедик, красненький такой, с кожаным сиденьем. Ножкой так по рычагу вжик, и у него р р Мы все так и обалдели. Да уж. Засмеялась Оксана, представляя. «Так и ладно бы, катись себе!» возмущенно продолжал Глеб. «Но он знаешь, что говорит?» «Что? Ребята, хотите покататься?» «Какой ужас!» Воскликнула Оксана. «Какая наглость! Мало того, что богатенький Ричи, так еще и не жадный!» «Ты не понимаешь, он одним этим предложением мгновенно обесценил весь наш труд. Пацаны, конечно же, с удовольствием прокатились. И, конечно же, он тут же стал лучшим другом!» «А ты не катался?» — спросила Галина. «Ну почему? Катался? На удовольствие от того катания!» Он махнул рукой. «Весь кайф-то был в том, чтобы собрать, сделать, в том, что у нас теперь есть свой мопед, понимаешь?» Оксана пожала плечами. «Но он ваш-то мопед уже был собран, он же никуда не делся от того, что появился еще один». «Тебе не понять», — вздохнул Глеб. «А на нашем мопеде так больше никто и не катался». «Ой, девчонки, дайте какую-нибудь таблетку от головы, а то мы действительно сегодня уже никуда не уедем». «А куда это интересно ты собрался?» — взмутилась Галина. «Сказано ж, никому не уезжать, пока не договоримся». «Мне вообще-то в больницу надо», — с тревогой сказала она Даниловна. «У меня люди записаны, я должна обязательно к двенадцати часам быть. Так что давайте уже быстрее договоримся, и мы поедем». «Галя, я у тебя в аптечке видела цитрамон». Галина вздохнула и отправилась наверх. Анна Даниловна посмотрела на Оксану и сказала: Общаясь с разными знахарями и ведьмами, я всегда удивляюсь, знаете чему? Не столько их удивительным, иногда необъяснимым способностям, сколько тому, что люди даже не сомневаются в них и воспринимают как само собой. Вот и вы. Неужели верите, что к вам действительно во сне приходил Ефим Андреевич, а этот стук посохом? Надеюсь, это была шутка. Конечно, шутка. — усмехнулась Оксана. — Но вдруг да поможет, хуже-то не сделает. — Вероятность этого процентов пять максимум, — сказал Глеб. — Речи тот еще психупёртый. — А вот и нет, — возразила Оксана. — Вероятность ровно пятьдесят процентов. — Почему это? — удивился Глеб. — Потому что Рихард либо вернется, либо нет, — засмеялась Оксана. Вернулась Галина и подала Глебу таблетку и стакан воды. И тут зателинкал звонок. «Это, наверное, ребята от рая вернулись», — предположила Галина и пошла открывать. Оксана выглянула в окно. Во двор по очереди вошли Алексей, Соня, Маргарита и Мирослав. Но Галина калитку не закрывала. Она смотрела на улицу и ждала кого-то еще. Через полминуты появилась запыхавшаяся, но, как всегда, улыбающаяся, Рая. А следом за ней вошел Рихард.